Глава 34. Подпрыгнула от неожиданности и резко развернулась. Ага, Даня, напугал. первое мгновение подумала, что это мне петух ответил. «Что, тебя тоже петух разбудил?» Спрашиваю я, оглядывая неофициально одетого шефа. Даниил в джинсах, футболке и кедах на фоне большого крепкого деревенского дома смотрится... Нет, все равно выглядит как чисто городской современный житель. Ни за что бы не сказала, что ты, оказывается, изначально деревенский. Вообще не похож. Цербер задумчиво склонил голову и не отрывает от меня взгляда. А какой я в твоем представлении? Пожала плечами. Ну, интеллигент, такие педантичный аристократ в пиджаке и с антикварными часами на цепочке. Слушай, а ты мне свинок покажешь? Подхожу к шефу и тяну его туда, откуда доносится поросячий виск. Цербер безропотно пошел следом. Большое похоже твоих родителей хозяйства. Да, не маленькое у них... «Животноводческая ферма и виноградник в горах». «Вау! Круто!» До завтрака босс успел показать мне далеко не все хозяйство родителей, позже пообещал и на виноградник свозить. Пришла на завтрак в хорошем настроении, нагулявшаяся, голодная. «А там такие ароматы аж с ног сбивают! Стол ломится от еды! У меня глаза разбегаются!» Мама босса суетится и хлопочет вокруг. «Видно, что хочет, чтобы завтрак прошел идеально!» Сама она нарядная, праздничная такая. Я уже нацелилась на свежую румяную выпечку, но вдруг... «Мам, зачем все это надо было наготавливать? Мы скоро уезжаем, а моя помощница ест только диетическую, правильную и здоровую еду из ресторана. Она этого не будет». Вот кратко ткнула Цербера в бок. «Совсем, что ли? Меня еды хочет лишить, и маму обидеть. Я в дороге все, что угодно могу съесть, а тут вообще стол царский. Как раз для царёвых». «Неправда», — громко возмутилась я, — Быстро хватая сырник в зубы и подтягивая к себе тарелку с пирожками, они прям горкой, с разными узорами, мягонькие. Моя ж прелесть. Это натуральная еда, а значит, здоровее ее не бывает, замолчала, зажмурившись от удовольствия. «М-м-м, сырник просто тает во рту. Жаль, так редко удаётся домашнее поесть. Хватаю на всякий случай пирожок, пока вредный шеф еще чего не придумал, а его мама расцвела, заулыбалась. Хорошо посидели душевно, прям не хотелось из-за стола выходить. Но шеф, когда пришло время, с бурчанием все таки утащил меня на работу. Освободились только поздно вечером. Я признакомилась с кучей новых людей, а потом босс захотел прогуляться. Вышли на набережную, любуясь морем. Неспешно бредем, болтаем ни о чем. Шеф взял меня под руку. Он то и дело отвлекается, чтобы с кем-то поздороваться. И правда, его родной город многих знает. Правда, здороваться к нему подходит в основном мужчины, но... «Подозрительный, на мой взгляд. Один вот сейчас подошел, весь на колках, щербатый улыбка, кривоватый нос. До этого подходил вертлявый такой дядя, глазки бегают, меня взглядом я так профессионально обшаривал. Но это был не мужской интерес. Идем дальше, а нам навстречу два натуральных таких гопника». «Вау-вау, братюня приехал! Здорово, академик! О, гля, кролик какой, ну и ноги!» То, что говорят эти двое, я почти не поняла, но зато Цербер вроде бы понял, весело поболтал со знакомыми, да и пошел дальше. «Сколько у тебя тут друзей?» – замечаю я вслух. «Таких... Ä, <кхм> криминальных». <кхм> «Это маленький город, здесь почти все такие. Здесь так модно», <кмыкнув> – мыкнув, ответил шеф. «Значит, ты по местной версии совершенно не модный. Выглядишь прилично, разговариваешь нормально». Оказалось, еще больше сбито с толку. Судя по тому окружению, что было у начальника в юные годы, он должен быть бодловатым гопником, работягой, согрубевшими от работы на ферме руками. Конечно, можно и не зависеть от окружения, но все равно странно». Поздно вечером вернулись в дом родители Цербера. Они не спят. Видно, что с нетерпением ждали возвращения сына, усадили на ужин за богатый стол. Разговоры полились рекой, и постепенно мне начало казаться, что это я тут местная и своя. прослушав сотню историй от родителей шефа и приглашенных к столу урработя а вот босс как то зажато не особо разговорчив потом уже когда больше не осталось сил есть вкусности мама босса Таисия славно утащила меня на экскурсию по дому хозяйство я ведь уже видела а дом почти не осмотрела. женщина ведет меня по дому без остановки болтая сетует что очень хочет уже внуков нянчить а сынок все не соберется с детьми обзавестись думает только о карьере С огромным любопытством рассматриваю семейные фото на стенах. Таисия Вячеславна, я заметила, что на фото только подростковые фото моего шефа. А детские есть. Любопытно взглянуть, каким он был совсем мальчишкой. Вообще, какой он был веселый, серьезный. Шалопа или паинька? Женщина от моих вопросов как-то сникла и словно посерела. У меня есть немного фотографий, идем покажу. Ты, видимо, не знаешь, Лизонька. а О чем? Женщина завела меня в комнату по виду что-то между кабинетом и библиотекой и усадила на диванчик. Взяла с полки фотоальбом и положила мне на колени. «Смотри, мы, в принципе, из этого тайну не делаем. Да и ты, я вижу, хорошая девушка». Открываю альбом. На первом фото шеф еще мальчик, но сразу узнала. Лет пять на вид. Широко искренне улыбается, держит за руки незнакомую мне женщину и мужчину. Пара одет очень хорошо и элегантно. Стоят на фоне какого-то особняка. Эся присаживается рядом со мной, украдкой утирает выступившие на глаза слезы. Это Даня. Ему здесь почти шесть, кажется. Он тут со своими родителями. Застыла, Меня как молнии поразило. Тоненький фотоальбом чуть не выпал из рук. В каком смысле родителями? А вы тогда кто? Приемные. Настоящие родители Дани погибли, когда ему было десять. Сижу и просто не могу поверить. Оглушённо листаю фотоальбом, фотографий действительно очень мало. «А что конкретно случилось с родителями Даниила?» Спрашиваю севшим голосом. «По официальной версии пожар в доме». Горестно вздохнув, отвечает Таисия. «Да, не тогда был в лагере». «А что значит по официальной версии?» «Много слухов ходит. Мама Даниила была врачом, хорошим, известным в нашей области». А отец политиком. Поговаривают, что он то ли кому-то дорогу перешел, то ли не поделил, что... Но многие думают, что пожар в доме был не случайен. Это подтверждается тем, что после пожара бесследно исчезли все деньги со счетов семьи. С имуществом тоже были какие-то проблемы. Ничего не нашли, а дело быстро замяли. Да, не могли бы забрать родственники, но никто не решился. «И тогда вы его забрали». Не сразу мы в то время о нем и не знали. У нас с мужем своих детей завести не получилось, жили так. Были мысли взять ребенка, но у нас уже тогда был возраст солидный, сомневались. Но волонтерствовали, помогали материально детским домам. И позже, когда Дане было уже тринадцать, на нас вышли, как мы с мужем думаем, друзья его в семье. Взрослых ребят берут неохотно, а нас прямо уговаривали, упрашивали. Говорили, что мальчик хороший, умный, талантливый. подает большие надежды и учится просто блестяще. До случившегося выигрывал различные награды, олимпиады, активно занимался спортом, а вот после... Сначала еще держался, учился, а затем резко бросил все, Сорвался, подружился с плохой компанией, хотя и казался изначально домашним хорошим мальчиком, неожиданно стал в этой компании лидером. И вот нас с мужем буквально умоляли взять мальчика, которому необходимо тепло и семья, Чтобы отвлекся, не скатился не по той дороге. Мы с мужем посовещались и решили тогда попробовать. Все же ребенок достаточно взрослый, разумный, а мы как раз малыша и боялись брать, только нам настоятельно посоветовали на всякий случай дать дани нашу фамилию. Как много я, оказывается, не знаю о своем шефе, ободряющий сжал руку женщины. Плачет беззвучно. «Удивительная, хорошая. И у вас все получилось. Даниил Александрович получил образование, работает в хорошей компании на руководящей должности, и у него большие перспективы. Да, только это оказалось нелегко. Таисия на этот раз весело фыркнула. Да, не, конечно, оказался тем еще шелопаем, Упрямый, своенравный, честолюбивый, Долго еще дружил с теми плохими ребятами, но потом все же перерос. Уехал учиться в столицу, поступил в лучший вуз. Мы с мужем очень им гордимся». У нас он ни разу ничего не попросил. Позже, после его отъезда, не соглашался ни на какую помощь, все сам. Потом еще и нам стал помогать. Мы деньги тоже отказывались брать. Так он все равно что-нибудь придумает. Купил еще земли под виноградники, нанимает рабочих технику, договаривается и привозит дорогие породы животных для разведения и усиления нашей породы. Да, босс действительно любит обеспечивать живностью. Я это заметила. У самой теперь кошка. Как я думаю, уже навсегда. Скажите, у Даниила Александровича есть часы на цепочке, он их любит показывать. Это вы их подарили? Нет, это подарок от его родителей на день рождения. Как раз незадолго до того несчастного случая. Насколько мне известно, это семейная реликвия. Точно не знаю, но папа Дане, кажется, с непростыми корнями. Таисия еще долго много рассказывала о Дане. «Видно, что очень им гордится и любит», — говорила до тех пор, пока объект нашей беседы не зашел в комнату и хмуро на нас возрился. «Сплетничаете», — уточнил босс провокационно, изучая наши с Таисией заплаканные лица. «Ой, неловко как вышло. Как мне теперь с шефом работать после того, что узнала? Я ж теперь на него не смогу ни обидеться нормально, ни поругаться». «Да просто общались», — отвечает Таисия. А я встаю и иду к окну, чтобы скрыться от внимания начальника и там окончательно успокоиться. «Ну, конечно. Лиза, можно тебя на минутку?» «Угу». Борчу я и с низко опущенной головой иду на выход. «Может, завтра к утру всё забуду? Есть надежда, все же мы вечером так активно дегустировали очень качественную продукцию родительского виноградника. Иду по коридору вместе с шефом. Кажется, он ведет меня к моей комнате. Точно, заводит внутрь, закрывает дверь изнутри». «Так о чем с мамой говорили?» Опершись на дверь, бесстрастно спрашивает начальник. «Да так, ни о чем И обо всем. Отвечая, плюхаясь на кровать. «Фух, устал что-то за сегодня». Наблюдая за тем, как начальник подходит, садится рядом, смущенно ёрзаю рядом. На Даниила смотреть не могу. «Видимо, не стоило соглашаться на командировку сюда». Мрачно замечает босс. «Почему это?» – возмутилась. «Тут клёво». Ты с родными увиделся. Разнообразие в серых офисных буднях. И что нравится тут? Шеф неопределенно кивнул, думаю, на обстановку комнаты. Ну, вполне, душевно так, экологично. Начальник все еще напряженный и задумчивый. Понял, наверное, что его мама сдала сына по полной. Жалеет теперь, что меня так близко подпустил. Неужели думает, что я этим как-то не так воспользуюсь или на работе растреплю? Неожиданно для себя обняла Даниила за руку. и положила голову ему на плечо. «Виноградник, поедем завтра смотреть?» Спрашиваю, как ни в чем не бывало. «Так и быть, мир дружбы жвачка, и будь что будет». «Можно и завтра». Видимо, тоже в порыве миролюбия босс склоняется, аккуратно берет меня за подбородок, приподнимая его вверх. Он молча заглянул мне в глаза, а после наши губы встретились все в том же порыве невероятного дружелюбия. Не иначе.